«Так, я опять думаю о какой-то фигне. Вот же тупая. Так, только ругать тебя не надо. Объяснили же, Саша. Все нормально. Вот за этим люди и ездят на ретриты. Прорываться из окружения организованной группой куда проще. Возникает своего рода общий мозг, сосредоточенный на одном и том же. Появляется медитирующий великан. И ты его часть». Когда твой ум начинает скакать, сила подхватывает его и ставит на место. Рано или поздно. Чаще поздно, чем рано. Великан, конечно, не всесилен. А еще грустнее, что великан не вечен. И сегодня пришел его последний час. Все составное распадается. Правда-правда. Будда не врал. Вернувшись в свою келью, я так ни с кем и не успела поговорить, хотя вокруг уже шептались и хихикали. Я легла на койку и собралась с мыслями. А, что же все таки произошло? У меня теперь было два прошлых. Вернее, две параллельные памяти. Я не знала, какая из них настоящая. В одном прошлом были сотни яхта «Аврора», Фрэнк, Наоми и Канары. В другом... В другом тоже был Стамбул. Встреченный там Фрэнк со своими бородатыми друзьями. Только он не носил пурпурную каракалу. И познакомились мы банально в клубе. А, а в Урфу летали просто так. Тоже был Алексей, с которым Фрэнк в лоскуты напился в стамбульском ресторане после нашего возвращения из Урфы. И был даже профессор Гекчан, встреченный на гипподроме. Очаровательный турецкий джентльмен. Рассказавший мне про восстание Ника. Потом... Потом Тенерифе, где я познакомилась с Лёвой. Слушала его рассказы про калифорнийский волк буддизм и удостоилась встречи с Винсентом и Кендрой. Потом Куба. И на Кубе тоже была Наоми. Закрытый до утра сельский домик. История про главную песню. Но никаких масок Каракалы. А с Кубы я прилетела на Гран-Канария, где познакомилась с Ухенией. Мы гуляли с ней по набережной, а потом ей пришлось срочно бежать в свой бар. Туда же должна была прилететь и Наоми, но она написала, что задерживается в Гаване, и я отправилась в Таиланд. Сначала в Бангкок, а потом на этот ретрит, куда ухитрилась вписаться в самый последний момент по наводке Левы. открылась вакансия на стоп Женщине трудно сюда попасть. Не из-за дискриминации, а потому что тайские домохозяйки массово ездят на такие ретриты отдохнуть от мужей. Для них это не духовный подвиг, а дополнительный отпуск. Два жизненных маршрута, которые я помнила, были почти одинаково достоверны. Но прошлое, где я полетела в Таиланд, продолжалось и сейчас. В моём настоящем. А то прошлое, где были Сои и Тим. Элогабалы, каракалы и все прочее казалось сейчас невероятно правдоподобным длинным сном, куда я провалилась вчера на вечерней медитации. И то, что это был именно сон, подтверждали две книги в моем багаже. Одна про гностицизм, другая про поздний Рим. Но если я действительно сделала то, что сделала, тут же поняла я, Именно так все и будет теперь выглядеть. Должна соткаться какая-то убедительная история, которая позволит новому миру существовать взамен прежней Вселенной. Или мне правда все привиделось? Во время таких ретритов возможны необычные психические эффекты. Об этом предупреждают. Мы шутим с мозгом, а мозг шутит с нами. Я уже понимала, что никогда не смогу ответить на этот вопрос. Никогда. Она что-то во не знала. Яхта «Аврора» не была сном. Чем-то другим, да, но не сном. Я действительно сделала все те выборы, какие сделала, и имела дело с их последствиями. И пока что происходящее мне нравилось. Кроме одного обстоятельства. Я так давно хотела попасть на Гоинку, и опять пролетела. В смысле, попала на самом деле только на две последние медитации. И теперь, наверное, придется ехать опять. Вот и все. Сумка, рюкзак, дорога на выход. Интересно, в новом мире тоже есть где-то камень солнца. Раз проектор работает, скорее всего, да. Но искать его я не буду точно. Перед стеклянной дверью в сансару был просторный холл, разделённый стеной на две одинаковые половинки. Я забрала из стеного шкафчика свои электронные кандалы, телефон и ноут, спрятала их в рюкзак и сдала ключ от ячейки двум приветливым тайкам в серых пижамах. Теперь действительно все. Мужское отделение было видно сквозь несколько просветов в стене. Там прогуливались, похожие на мастеров кунг-фу, и наголо азиаты в спортивных костюмах и респираторных масках. Потом прошел бородатый европейский хрик в тёмных очках. И вдруг я увидела знакомое лицо. Ган Фридрих. Совсем уже старенький, но еще держится. «Эй!» — крикнула я и помахала ему рукой. Он поглядел на меня, но определенно не узнал. Вежливо улыбнулся и толкнул выходную дверь. Я нацепила рюкзак на плечо, подхватила сумку. Могла бы создать её и полегче. И выскочила на улицу следом. Ганс Фридрих уже садился в местное такси. «Ганс Фридрих!» — закричала я. Он опять обернулся. Теперь ему было понятно, что это не ошибка. «Я Саша!» — сказала я. «Вы не помните? Мы виделись на вначале. Он улыбнулся. «Почему? Помню. Ты повзрослела». «Вы тоже» ответила я. «Женщинам вообще-то такое не говорят, особенно если это правда. Но я все равно была ему рада. Твоя подруга тоже здесь?» «Нет, я одна». «Ты куда?» «В Бангкок». «Тебя подвести? «С удовольствием», — сказал я. «Шива всегда приходит вовремя». Ганс Фридрих засмеялся. «Шива везде». «Так что я тоже Шива, конечно». «И я». «Нет», — ответил Ганс Фридрих. «Ты не Шива» и в лучшем случае его шахте женщина не может быть живой. Кто это сказал? Фамилия имя? — Его в Фейсбуке через час засуспендят. И в Твиттере тоже. — Сексизм? — Нет, даже не сексизм, это гендерный террор. Ганс Фридрих, видимо, вспомнил, что бывает с гендерными террористами в созданном мною мире, и покорно улыбнулся. Моя сумка кое-как влезла в багажник, а рюкзак пришлось положить на заднее сиденье рядом с Гансом Фридрихом. Сама села впереди. Прямо под ветровым стеклом стояло обычное для тайских машин украшение. Крошечный буддийский монах золотого цвета в позе лотоса под маленьким стеклянным колпаком. Наш водитель был великолепно экипирован для встречи с реальностью. На груди у него висел тяжелый оберег на мощной латунной цепи, а из-под рукава рубашки выглядывала магическая храмовая татуировка. Мало того... На его лице была маска, защищающая от того, что все таки прорвется через все ряды магической обороны. Машина завелась. Водитель поглядел в зеркало и вдруг заглушил мотор. Открыл дверь, вылез и пошел к фасаду, возле которого по ветру развивалось несколько разноцветных флагов. «Обожаю эти монастырские флаги. Знаки непонятной духовной доблести». Видимо, водитель узнал какую-то знакомую буддийскую финтифлюшку. Подойдя к флагам, Он сложил руки перед грудью и благоговейно закрыл глаза. «Какой жадный!» — подумала я. «Полно своей чародейной силы, а он еще на чужую зарится. их не будет!» Наконец-то мы все таки тронулись. Машина выкатилась за ворота, проехала мимо длинного забора из проволочной сетки и вырулила на трассу. Впереди была жизнь. Ганс Фридрих заметил, что я гляжу на металлического монаха под колпаком. «Похоже на электронную лампу, правда?» — сказал он. «У этих ламповых монахов такая же функция. Улавливать растворенную в пространстве благодать я догадываюсь», — ответила я. «Но они, наверное, не всегда работают». Водитель хихикнул под маской. «У него устройство, видимо, функционировало отлично». «Как прошел твой ретрит?» — спросил Ганс Фридрих. «Круто». «Просто невероятно круто!» «А ваш?» «Как обычно», — ответил Ганс Фридрих. «Я, собственно, уже давно готовлюсь к смерти». В его словах не было никакого пафоса. Он произнес это просто и даже легкомысленно, как можно было бы сказать «готовлюсь к переезду». «Разве к смерти можно подготовиться?» «К смерти можно, к жизни нельзя». «И как вы готовитесь, если это не слишком личное?» Ганс Фридрих засмеялся. «Ничего личного!» — ответил он. «В этом и дело. Все, что с нами происходит, все без исключения, имеет начало и конец. Все состояния, все чувства, все мысли, все намерения, все импульсы — все это на самом деле очень быстрое, тревожное, светливое, мелкое. Мы не обретаем покоя и радости ни в одном из этих переживаний. Наоборот». Когда любой из них кончается, это облегчение. Как если бы с тебя снимался очередной комар и улетал к себе на болото. «Ну, допустим», — сказал я. «Я как раз и похожим сегодня думала на последней медитации. Только не так пессимистично». «Проблема в том», — продолжал Ганс Фридрих, «что стоит кончиться чему-то одному мелкому и суетливому, как сразу начинается что-то другое, такое же быстрое и беспокойное». «Стоит взлететь одному комару, как на его место садиться другой. Это и называется жизнь. Мы сделаны из этих комаров точно так же, как мир сделан из нас. А смерть — это когда комары перестают на тебя садиться, и все. Смерти как таковой нет. Просто концепция». «Но ведь есть же кто-то, на кого комары садились». «Вот», — ответил он. В том прелесть, что мы состоим исключительно из клубка комаров, на которые садятся другие комары. А когда они все разлетаются, выясняется, что под ними ничего никогда не было. Но это очень особенное «ничего». Его нельзя так назвать, потому что обычное «ничего» всегда чей-то опыт. А там нет опыта. Никакого вообще. «Ага», — сказала я. «Я вчера видела». Или мне показалось. «Тогда ты все уже знаешь», — улыбнулся он. «Но я хочу жить», — сказала я. «Я хочу... <смех> как бы это сформулировать? Чтобы на меня пока еще садились комары, но только правильные, только самые эксклюзивные». Ганс Фридрих захохотал. «А ты знаешь, как их приманить?» «В целом, да», — сказала я. Подняла телефон и помахала им над головой. Тогда займись, а я пока посплю. Открывая почту, я ощутила холодок в груди. Было много новых мейлов от родителей, от Антоши, даже от рокерши Руси, решившей продать мотоцикл. Но в ящике не осталось никаких писем от Тима и Лесо. Карикатура с Родоганом и Путиным, правда, была, но её прислал Лёва вместе со ссылкой на тайский ретрит. «Ага». Он написал, почему. Эрдоган на картинке был невероятно похож на Винса. За время ретрита пришли новые письма от Фрэнка и от Наоми. Они живы, поняла я. Живы. Ну, конечно, все они живы. Что с ними могло случиться? Фрэнк был еще в Стамбуле. Работал в том самом клубе, где мы познакомились. Спрашивал, успею ли я вернуться. Антоша интересовался тем же. Он по-прежнему трудился над романом в заголовках фильтру и национальную прессу. Страница 2 каждый день стабильна, ситуация очень помогает, и уже вырисовывается другой сюжет, все будет куда смешнее. Название романа он поменял на коронавирус во время чумы. Еще был вариант ⁇ убей мозгососа ⁇ Насчет него он тоже сомневался, потому что отстреливать следовало не «Преституток», а преступников борясь с мозговыми драколами и шредерами, хотя бы на уровне сутенеров, но в название эту мысль очень трудно было впихнуть. В общем, он думал. Наоми писала, что приедет на Гран-Канария только после карантина, когда все кончится. Только теперь я стала замечать, что за окном машины совсем мало людей и практически все в масках. Я повернулась к Гансу Фридриху. Он еще не уснул. Когда это началось... «В смысле карантин?» «Да пока мы сидели», — ответил он. то, что, ничего не знала?» «Ну да», — вспомнила я. «Я же слышала про вирус. Как-то не придавала значения. Нам повезло. Это был последний ретрит. Сейчас весь мир закрывается, и когда откроется, никто не знает. Такая, можно сказать, перезагрузка всего». «Ой, а не я ли часом все это устроила?» на Саша, только не грузись. Я что-то такое думала про маски, было дело. Но, скорее всего, потому что видела их по дороге на ретрит. В Бангкоке их уже носили, точно. Даже татуировщик был у маски. Впрочем, в Азии их всегда носят. Никогда теперь не узнаю, что и как. «Скажите, вы же бывший ученый?» — спросила я. «Микробиолог», — ответил Ганс Фридрих. «Что это за вирус?» Пока мало информации, но, похоже, отличается от плохого гриппа в основном хорошим пиаром, под который всех обдерут, как липку, и спишут все, что украли. Серьезные люди сжигают бухгалтерию в мировом масштабе. — Что, они специально этот грипп запустили? — Нет, но быстро поняли, как его запрячь. — И что, от него нет лекарства? — Есть, — ответил Ганс Фридрих. — Называется Red Pill. Красная пилюля из матрицы — символическое лекарство от ложного видения реальности. Но я не думаю, что большая фарма позволит. Я вспомнила экран с горячей водой на Авроре и улыбнулась. red пил». Надо же, мужику столько лет, а до сих пор такой романтик. «А откуда взялся этот вирус?» Ганс Фридрих пожал плечами. «Биологический вирус — такая же программа, как компьютерный. Люди варят суп из летучих мышей». Мышам это не нравится, и появляется машинный код от людей. А люди потом вписывают его в свои программы кто как может. Я имею в виду серьёзные люди. Серьезные люди, — сказала я Виска, — слушают все эти конспирологические теории и тихонько хихикают. Почему? Потому что они знают, как обстоят дела на самом деле. А когда это знаешь, конспирология невероятно смешит». — Ну что же, — вздохнул Ганс Фридрих, — конспирология так конспирология. — Ну что же, — подумала я, — карантин так карантин. Он когда-нибудь кончится, верно? Наоми прилетит на Гран-Канария. Я приеду туда же. Остановлюсь в гостинице на Дюне, и мы втроем пойдём гулять. К этому моменту Германия, вероятно, уже возродится из пепла. Поэтому и побежит по набережной в свой бар поить немцев шампанским а мы с Наоми останемся вдвоем, и все нестыковки двух реальностей исчезнут из моей памяти навсегда. «Теоретически можно будет залететь в Стамбул, Фрэнка я вспоминала с нежностью, но, если совсем честно, зачем мне американский членовоз с сомнительными политическими взглядами, когда со мной будет Наоми, у которой ничего подобного просто нет? И не надо читать мне морали за всех этих масок». Во-первых, с объективной научной точки зрения это никак не могла быть я. Во-вторых, я не хотела. В-третьих, Алексей тоже что-то такое говорил про БДСМ-намордники. Прямо в каменное ухо, кстати. А в четвертых, в-пятых и шестых никто не вправе меня упрекать, ясно? Вас вообще не должно было быть. Но вы есть. Я отстояла вас у вечности. И в чёрной пустоты небытия. И даже у последней окончательной невыразимости непонятно чего. Я это сделала. Если вы не поняли, это были хорошие новости. А теперь плохие. С этого дня вы живете в мире, созданном блондинкой. Правда, хороший, доброй, искренней, передовой. И даже вполне себе духовно продвинутой. Ну не так, чтобы запредельно умной. И не особо дисциплинированной. Короче, просто нормальной, современной блондинкой у которой, помимо всего прочего, бывают еще и месячные. Так что не обессудьте, если что-то пойдет не так. Некоторые мелкие косяки вы уже заметили. Думаю, будут и другие. В общем, скоро все узнают, что такое танец запасной бабочки Джуанзы, убегающей от кота Шреддингера в траве забвения. Каким он будет, мой прекрасный новый мир? Ну, если бы это зависело от меня... Пусть всем будет хорошо. Пускай все получат, что хотят. Хасе свою квартиру, Кендра свою революцию и так далее. Пускай вокруг станет меньше вранья, крови, человеческой боли, кликбейтных заголовках на которых делают бизнес разные мелкие бесы. Но надежды, если честно, у меня мало. Может быть, я старалась зря, и весь мир превратится в один сочащийся кровью кликбейтный костер, на котором начнут варить по-крупному. Варщики, конечно, сварятся и сами, но ведь и мы с ними тоже. Но когда было по-другому? При Каракале? Или, может быть, при Элогабале? А тысячи темных лет, которые отмолила у ионов его жена, давно прошла. В любом случае, один тридцатник я прожила. По древним меркам почти старость. Ну а по новым? Совсем еще юность? Поживём, пощупаем. Я не говорю «увидим» или «услышим», потому что особого доверия к тому, что нам говорят и показывают, у меня нет. А сейчас я могу ответить на самый главный вопрос. Если допустить, что все это было на самом деле, не привиделось мне за одну долгую ретритную секунду, почему я все таки это сделала? почему позволила мрачному земному бардаку перезагрузиться и не захотела в этот неподвижный, совершенный абсолют. Наверное, просто потому, что это моя природная функция — воспроизводить наш невыносимый, злобный, смертельно больной, но все таки такой милый местами космос. Воспроизводить его, несмотря ни на что в новых глазах, готовых его увидеть, и новых руках, способных его коснуться. Плохо это или хорошо. Потому что непобедимое солнце нашего мира — вовсе не какой-то черный камень, который то ли был, то ли нет. Это женщина, такая, как я. Или Наоми, хотя у нее есть свои заскоки. Или её сестра Иоухения, у которой, к сожалению, ни одного заскока нет. Или как это римская висталка с орлиным носом из моего сна. Мы все спасаем ваш мир. Спасаем его каждый день. Просто вы не знаете. Даже тогда, когда не рожаем детей, а только уравновешиваем жестокую и тупую мужскую волю, мечтающую наделать во всем дыр, а потом разорвать все в клочья. И если время от времени мы начинаем светить не озверевшему патриархату, а друг другу, мы имеем на это полное неоспоримое право. Даже не верится, что в наше время еще приходится кому-то это объяснять. Вот такие Red pill Blues. Эмодзи двух непобедимых солнц, сидящих в обнимку на фоне заходящего в дымку желтого карлика класса g 2 среди бегущих известно куда по длинной набережной европейских спортсменов. ПНЖ